Глава 19. Осада. Начальник из Мичмана Руднева получился не слишком строгий. Он все же признавал за Светловым немалый опыт путешествия по диким странам, а потому ограничился общими распоряжениями и время от времени наведывался на его фланг ради проверки. Ночь прошла беспокойно, но причиной тревог были скорее собственные страхи, чем действия противника. Тучи скрадывали обзор, а шум дождя — звуки. Дождь же не позволял развести огонь на подходах, а от ламп на одну свечу, снятых с вагонов, толку вышло немного. Бандиты могли легко подкрасться вплотную к брустверу, убрать без особого шума часовых, а потом получить в распоряжение — Весь лагерь. По какой-то причине они этого не сделали. Но ожидание нападения измотало не хуже жаркого боя. Светлов устал и промок, несмотря на плотный просмоленный плащ. Однако, сдав дежурство Кишинскому, он не отправился переодеваться в сухое и отсыпаться, а решил побриться. Прямо здесь, на позиции. В палатке было слишком темно для этого. Даже под открытым небом создавалось ощущение, что они находятся внутри тучи. Побриться под дождем в утреннем сумраке оказалось делом непростым. Светлов извивался так и эдак, пытаясь разглядеть собственные скулы в маленьком зеркальце, которое он прикрепил к одному из опорных столбов. Рассмотреть почти ничего не удавалось. Гладкость скул приходилось проверять на ощупь а затем подбревать там, где пальцы натыкались на щетину. Неожиданное движение на опушке леска отвлекло его от бритья. Человеческая фигура проявилась среди серых штрихов дождя, точно призрак. Она побрела к лагерю, то и дело спотыкаясь, поскальзываясь. Светлов даже не потянулся за револьвером, настолько беспомощным выглядел путник. Он взглянул на стоящего неподалеку Кишинского, но тот в ответ лишь пожал плечами. «Барон, лопни мои глаза!» произнес Светлов пять минут спустя, когда узнал в фигуре их давнего товарища. Да, это был барон. Он был мокрым, грязным и потрепанным жизнью. Его знаменитая шляпа потеряла перо, сапоги утратили блеск, а одежда имела такой вид, точно ее долгое время использовали для мытья палубы. Впрочем, одно из ружей оказалось в целости и сохранности. Обмотанное трепицей, оно висело на плече. Пока барон дошел до их импровизированного форта, то дважды упал, поскользнувшись в грязи. Это не прибавило ему лоска. Гороховый цвет костюма не смог бы определить и сам Вильям Хагенс с помощью своего знаменитого спектроскопического телескопа. На шум из палаток выбрались майор, писатель Кадышев и другие пассажиры первого класса. — Барон, что с вами? И как вы здесь оказались? — задал очевидный вопрос писатель. — Ума не приложу, господа! — произнес тот, мелко дрожа и стуча зубами. Барона проводили к костру, кто-то протянул сухое одеяло, кто-то помог стянуть ботфорты и подставил под ноги чурку. Проводник их вагона, следуя долгу подал только что заваренный ромашковый чай. Дождь не прекратился совсем, но стал моросить, а жаркое пламя костра испаряло капли еще на подлете. Барон достал из внутреннего кармана трубку, раскурил и разомлел от удовольствия и внимания. Только выбираясь из сырости и грязи к очагу, понимаешь всю прелесть человеческой цивилизации. «В первую же ночь с нами произошел пристранный случай, господа», — начал барон рассказ. Мы с господином Борисовым и провожатыми тунгусами прошли оговоренный путь и остановились на ночлег. Ничего не предвещало беды. Ночью не возникло ни малейшего шума или какой-то подозрительной возни. Но наутро я проснулся в палатке совершенно один. Вокруг не было ни человеческой души, ни лошадины, ни грамма припасов — ни даже записки с объяснением причин. Я понял, что подлые дикари обобрали нас, а сами исчезли со всеми нашими пожитками. Моего компаньона, похоже, убили. В сотне метров от Бивуака я обнаружил странный след, ведущий к обрыву реки, как будто что-то тяжелое волочили по земле. Крови не было. Но этот народец, как я заметил, умеет обращаться с веревками и ремешками. «А вы?» — посыпались отовсюду вопросы — — Как же вы уцелели? — Почему не тронули меня, не знаю, — барон выпустил облачко дыма. — Возможно, приняли мой костюм, что проветривался у входа за оберег или вместилище духов, и побоялись сунуться в палатку. Возможно, испугались того, что я спал с заряженным ружьем под боком. Так что хотя бы оно у меня сохранилось, а к нему порох с картечью и пулями. И еще верная трубка с небольшим запасом табака но ни лошадей, ни припасов, ни сменной одежды — все это хранилось в баулах и в юках. Мы не распаковывали их, а просто свалили под навесом, чтобы утром не тратить попусту время. — Но как вы сюда добрались? — заинтересовался Кадышев. — Мы в шестидесяти километрах от водораздела. — Это по железной дороге, — пояснил проводник. — Она петляет, а тропками через горы не больше тридцати километров выходит. — Я бродил весь вчерашний день, пока не услышал пушечный выстрел, — закончил рассказ барон. — Пошел на него и к утру вышел на ваш лагерь. Я и не полагал, что дикари вернулись к поезду. Видно, наших вещей им показалось мало. — Полагаете, это те же самые, что ограбили вас? — спросил Кадышев. — Как их, манегры? — А кто же еще? И заметьте, господа, дикари сразу же повели нас по той тропе, что шла на перерез дороги. Говорили, что позже свернем, и вот он развел руками. Мы снова вместе. В свете новой информации, полученной от барона, а, возможно, исчерпав собственные идеи, майор ближе к полудню созвал военный совет. На него он пригласил кадровых военных, пусть они все были и моряками, а также Светлова, как человека, имеющего опыт партизанской войны. Анастасия присоединилась к совещанию без приглашения. «У меня есть полномочия», — сказала она от входа в командирскую палатку. «Можете спросить у господина Светлова». Светлов неохотно кивнул. Майор пожал плечами, но не стал придираться к тому, что гражданский не может подтвердить полномочия другого гражданского. Вздохнув, он изложил обстановку и свои соображения. Сил для атаки у них не имелось, поэтому вариантов дальнейших действий оставалось немного. Неудачливые пассажиры могли оставаться на месте, дожидаясь подмоги со стороны Киренска или Чумикана. Дикари, если это были именно дикари, пока что не нападали, а время работало на осажденных. Минусом этой тактики было ограничение припасов. Обитатели лагеря могли разжиться в ближайших лесах каким-нибудь кормом, но дичь будет быстро выбита, а всего остального не хватит на такую ораву. Кроме того, не все могли себе позволить тратить время на ожидание. — У нас конференция на носу, — сказал Светлов. «Думаю, и у моряков имеется предписание быть на месте к открытию». «Даже раньше», — подтвердил Кишинский, — «мы должны подготовить катера, корветы и выйти в море хотя бы за пару дней до начала. А флагману предстоит сопровождать великого князя со свитой. Конечно, и без нас справиться, но...» «Понятно», — мрачно произнес майор. «Но другой вариант не лучше. Другим вариантом было отступить на водораздел или даже на конечную станцию. И тут проблем возникало даже больше. Обратный путь не обещал быть простым. Ведь ни одного целого паровоза на этом участке дороги не осталось. Им пришлось бы пробираться пешком, налегке бросив почти все вещи. При удачном стечении обстоятельств удалось бы раздобыть лошадей, а на реке получить лодки или построить плод. Но в любом случае дело выходило не быстрым а значит, и в этом случае они никак не успевали к началу конференции. «Может, в этом и смысл осады?» — предположил лейтенант. «Они хотят, чтобы мы застряли здесь на некоторое время». «Или хотели заставить князя выбрать другой маршрут?» — предположила Анастасия. Лица военных помрачнели. «Не исключено!» — кивнул Светлов. Если это не дикари барона, то кто-нибудь из противников транзита. «Можно нанять кого-то из тунгусов и отправить за помощью», — предложил Кишинский. «Если они не в сговоре с теми, кто на нас напал», — заметил майор. «И даже самый быстрый дикарь не доберется до Киринска раньше, чем за неделю. А если там не окажется гвардейцев, или они не захотят выступить нам на помощь, не забывайте, их задача — охрана князя» а он спокойно может отправиться через новгородские земли. Но мы хотя бы предупредим других. — Мы можем запросить помощь беспосыльных, — неожиданно предложила Анастасия. — И предупредим, а заодно получим неделю форы. — Как? — скептически посмотрел на нее майор. — Телеграфная башня, — сказала Анастасия. — Мы должны попросить их отправить срочное послание. Странно, но столь простая идея никому из мужчин не пришла в голову. Телеграфисты являлись отдельной замкнутой кастой или цехом, если угодно. Они мало общались с путейцами, еще меньше с промышленниками и уж тем более с туземцами. Доставку продовольствия, горючего, смазки для фонарей, равно как смену вахт, телеграфисты обеспечивали собственными силами. Они располагали для этого гужевыми командами и даже особыми тропками. Обычно их мало кто принимал в расчет, собираясь путешествовать через дикие земли. Сами по себе башни не принимали телеграмм от прохожих, а потому многие забывали, что там вообще живут и работают люди. К тому же, подойди человек со стороны с рассказом о нападении бандитов, его прогнали бы. Мало ли, кто какую историю выдумает. Но у Светлова имелась бумага, способная открыть двери самой неприступной телеграфной башни. Княжеская грамота была сильнее любых ведомственных инструкций. «Просить не потребуется», — сказал он. «Но мне придется пойти лично». «Я с вами», — сказала Анастасия. «В конце концов, это моя идея». Майор посмотрел на них с подозрением. Одним вам идти не стоит. За лагерем могут наблюдать и вас перехватят. Но способные стрелять люди мне нужны здесь. Майор был прав. Пока они ехали по курьерскому маршруту в качестве пассажиров и находились в надежных руках департамента путей сообщения, им стоило опасаться только своих собратьев, таких же цивилизованных людей, как они сами, что, впрочем, не помешало оставить за спиной пару трупов. Теперь же к врагам цивилизованным добавились бандиты, бродяги, туземцы и дикие звери, включая обитающего где-то в этих местах самого крупного в мире тигра, чью шкуру так и не получил барон. — Мы кликнем добровольцев из гражданских, — предложил Светлов. — Хорошо, — согласился майор, — но Мичман пусть пойдет с вами, так всем будет спокойнее. Они вышли из палатки и осмотрелись. «Мы должны подняться вон на тот гребень», — Светлов показал на невысокий отрок далекого горного хребта. Башни со стороны лагеря видно не было. Линия телеграфа шла отдельно от железневой дороги. При прокладке дороги выбирали низины, ущелья, долины. Телеграфисты же, напротив, выбирали хребты — высоты и вершины холмов, чтобы обеспечить лучшую дальность обзора и избежать застилающих землю туманов. Кроме того, они выбирали прямой путь, в то время как дорога петляла, огибая препятствия, будь то горы или болото. Однако иногда пути двух департаментов пересекались, и ближайшая башня как раз находилась в километрах в двенадцати позади лагеря, недалеко от заброшенного разъезда. Они выступили, не дожидаясь следующего дня с намерением достигнуть башни еще до темноты. Кроме Мичмана Руднева, с ними отправились барон Гросдорф и писатель Кадышев. По всей Сибири телеграфные башни на вершинах холмов строили по одному образцу. В основании закладывали широкий сруб, весь первый этаж которого бутовали камнем или землей для устойчивости. На втором этаже располагался склад и комната отдыха, куда телеграфисты спускались по очереди или все вместе во время непогоды, не позволяющие делать передачу. По углам сруба ставили лучшие корабельные сосны или кедры, которые сходились на самом верху. Через определенные промежутки их укрепляли крестообразными поперечинами, а по одной из сторон пускали лестницу. Наверху устраивали площадку на манер той, что на кораблях называется «марсовой» или «вороньим гнездом». Ее защищали стенами и крышей, Ставили небольшую чугунную печь для обогрева в зимнее время. Именно сюда помещали элементы извещающей машины. Фонари со шторками, подзорные трубы на штативах, конторки для записи и хранения бумаг. Посреди тайги такие башни едва возвышались над деревьями, но в горах они стояли подобно сторожевым замкам и упирались вершинами в небо. Небожители с башни мало обращали внимания на людишек внизу. Возможно, это и сыграло с ними, в конце концов, скверную шутку. Путь, по которому шли пятеро посланцев лагеря, по большей части совпадал с тем, каким пришлось пробираться барону в поисках цивилизации. Теперь он предупреждал их о болотце, топком ручье, непроходимых зарослях дикого перца. «Тунгусы употребляют ягоды этого кустарника как средство от усталости», — заметил Светлов. «К сожалению, нам это не поможет. Плоды появятся только в сентябре». «Дикари наверняка делают запасы», — предположил барон. «Нужно найти тех, кто готов поделиться». Благодаря хорошей памяти спутника, к наступлению сумерек они уже достигли подножья горы, или, вернее, высокого холма, на которой стояла башня. Оставалось потратить около часа на подъем и приступить к переговорам. И как раз в этот момент они услышали характерный свист летящих стрел и неровное гудение сбиваемого ветром огня. Несколько десятков дымных следов перечеркнули небо, но сразу было не понять, в кого целили стрелявшие. В укрытие негромко произнес Мичман и указал на подходящее нагромождение камней. Они укрылись среди валунов и наблюдали, как стрелы заканчивали полет и втыкались в дерево. Пламя охватило башню не сразу, но когда занялось, его было уже не остановить. Дерево за долгие годы службы высохло, и даже недавний дождь не мог сделать его непригодной пищей для огня. Кроме того, и в срубе, и наверху хранились запасы горючего для лампы прожекторов, Скорее всего, это был керосин, а не соляровое масло. Как только первые стрелы попали в склянки с горючим, языки пламени взметнулись к небу, и башня оказалась полностью охвачена огнем. Даже на самой второстепенной вышке обычно работало не меньше четырех человек. На единственные линии, ведущие на Дальний Восток, их могло оказаться больше, и, скорее всего, они все сейчас находились наверху. Прыгать с такой высоты назначало самоубийство. Под башней даже не нашлось бы ровной площадки. Ее окружали крутые каменные склоны, а извилистая тропка спускалась к подножью и небольшому ручью. Тем не менее, жар причинял нестерпимую боль. Телеграфисты прыгали и разбивались. Анастасия отвернулась. «Жуткая смерть», — тоном фаталиста произнес Кадышев. «Посмотрим, не выжил ли кто?» — предложил Мичман. Он наблюдал за трагедией через полевой бинокль, который ему одолжил лейтенант. «Не стоит», — возразил Светлов. «Как вы полагаете, почему они напали на башню именно сейчас? Я даже не стану уточнять, кто именно эти они. Ответ, по-моему, очевиден». «Вряд ли там кто-то выжил», — сказал Кадышев. «А если и выжил, то дикари вскоре добьют его». Нам подниматься около часа, а стрелы пускали с короткого расстояния. Мичман с трудом смирился с невозможностью прийти людям на помощь. — Надеюсь, обе соседние башни просигнализируют о пожаре, — сказала Анастасия. — Из Киринска и Чумикана пришлют отряды. — В обоих случаях это неделя, как минимум, — сказал Мичман. — Здесь дела быстро не делаются, — согласился Светлов. «Но ведь вызов помощи — это то, чего мы хотели, не так ли?» «Так», — кивнул Мичман. «Но я не уверен, что на соседних башнях правильно поняли причины пожара. Подумайте, кого сюда пришлет департамент? Телеграфистов? Строителей? Быть может, приставят пару охранников с ружьями. А тут их ждет толпа дикарей». «И что вы предлагаете?» — спросил барон. «Мы сможем добраться до следующей вышки и дать телеграмму оттуда» или доберемся лишь для того, чтобы увидеть и ее, охваченной огнем, — заметил Светлов. — Как вы думаете, зачем подпалили эту? — Верно, — вынужден был согласиться Мичман. — Не хотелось бы брать на себя вину за гибель людей. — Так что мы будем делать дальше? — поинтересовался барон. — Я не стал бы высовываться отсюда до утра, — сказал Светлов. Душегубы наверняка рыскуют по округе в поисках нашего отряда. До сих пор они нас не обнаружили, поэтому и атаковали башню. Но кто знает, не нарвемся ли мы на них в темноте. Они просидели в камнях до утра. Благо, дождя уже не было, а ночь оказалась теплой. Правда, спокойно поспать Светлову помешала Анастасия. Она устроилась слишком близко к нему. Закуталась в одеяло и прислонилась спиной к его боку. Он, точно школьник, боялся пошевелиться, чтобы не разбудить ее, боялся переложить руку, чтобы она не восприняла это как попытку обнять или чего похуже. Рассвет Светлов встретил с большим облегчением.